Выстрелы внезапно смолкли, и я остановился, словно налетев на стену. Все, не успел. Перегинув автомат за спину, я достал ноган и перезарядил. Теперь надо идти тихо, стрельбы уже нет, и ничто меня не маскирует. Еще пара сотен метров, и еще один немец. А вот уже и не немец. Маск-халат, под ним полушубок, ватные штаны. Наш. Россып-гильз стрелял отсюда, много стрелял. Чего же не ушел? Вон в снегу ноги кровь, ранен был, вот и лежал. Деревья резко разошлись в сторону, и я остановился, не выходя на поляну. Большая поляна и несколько стогов сена. Между стогами и лесом еще один немец. Лицом вниз убит. Опираясь спиной осток, полу лежит еще один в маскалате. Это уже наш. Халат на груди порван и окровавлен. Этому помощь уже не нужна. Где немцы? Гомон голосов, они там. Осторожно прячась за стогами, я... я подобрался поближе. Присел, выглянул в бок. Метрах в десяти еще один немец лежит навзничь, Лицо разбито, стреляли в упор. Остальные столпились чуть дальше. Шумят, похоже, что спорят. Кто же этого немца так? Да вон он. Еще один боец в масхалате. Оружия нет, стоит у стога. За руки его держат двое немцев. Боец роста невысокого. На фоне здоровенных фрицев так и вовсе маленький. Лицо закопчено, на лбу ссадина, прикладом приложили. Гомон между тем стих. Один из немцев вытащил из ножен штык и шагнул к бойцу. Что-то спросил, отсюда не слыхать, ветер. Боец отрицательно покачал головой. Немец повысил голос, повторил. Угрожающе поднес штык к лицу бойца. Тот откинулся назад, сколько позволял сток. — Так ведь он его сейчас зарежет? — Ну вот уж хрен! — Сколько их всего? Двое держат бойца, не страшно. Пока чухаются, поздно будет. Один со штыком, один сидит и перевязывает ногу. Еще трое стоят и смотрят. Оружие у двоих руках. Пулеметчик поставил пулемет на снег. Все? Все. А, как их отвлечь, чтоб сразу стрелять не начали? А ведь начнут. Они еще в горячке. После боя не отошли. Срезать очередью? Вариант. Но бойца при этом могу задеть. Он среди них стоит. Автомат засток, Работаем пистолетами ногам за пояс справа браунинг слева пошли камератан комхир и все немцы разом обернулись ко мне, подняв руки я шагнул к ним навстречу хельфе должно быть я являл для себя странное зрелище небритый здоровый мужик в полушубке свеч мешков в правой руке Мешок-то их и заинтересовал больше всего. Оружия у меня видно не было, а вот мешок был явным диссонансом в общей картине. Неправильным он тут казался. Ствол или даже топор были бы к месту, а вот это... Битте, папир! Не дав немцам додумать, я бросил мешок между ними. Не очень далеко от тебя, не слишком близко к ним, так... Чтобы это не посчитали за угрозу. Битте! Я кивком головы указал на мешок. Немцы слегка задачились. Тот со штыком убрал его в ножны и не спеша двинулся к мешку. Так он старший. Пулеметчик поднял пулемет, но смотрит вправо на лес. Ах, так у них и это распределено. Кто их что страхует? Точно. Вон один с винтовкой смотрит налево, а третий, соответственно, на меня. Раненый тот винтовку поближе подтащил, только двое конвоиров по-прежнему держат бойца. Немец подошел ближе, покосился на меня, присел, потянул завязки мешка. Наверху лежала пачка зольдаттенбухов. — О! Удивленный возглас немца заставил всех наблюдателей обернуться в его сторону. Пора! Прыжок влево, за немца, руки к стволам. Бух! И пулемет ткнулся в землю. Чпок! Обракинулся на спину страховавший меня солдат. Бух! Бух! И еще одна винтовка брякнулась возим. Раненый упал навзничь и перевернулся. Руки его дернули за твор. Чпок! Его опрокинуло на бок. Он продолжал шевелиться. Ранен, на еще словил. Сидевший около меня немец внезапно прыгнул, не вставая и не поднимаясь на ноги. Молодец! Только вот не на того напал. Я таких, как ты, хе -хе, столько уже видел, а вот так. Я кувыркнулся вперед, и немец пролетел мимо меня в пустоту. Ну, положим не совсем в пустоту, там как раз сток нарисовался. Вот он в него с размаху мордой и зарылся. На колено конвоеры, наконец, опомнились и, отпустив бойца, потащили с плеч винтовки. Ой, ну, прям детский сад. Вы бы еще и по стойке смирно встали. Браунинг отработал старый добрый никарагуанский пам-пам. И еще раз. Все. Ну, а где ты теперь, наш прыгун? Да вот он стоит, а башкой приложился-то нехило. Он с морды кровище, так и хлещет. Это что ж там такое в стогу лежало-то? Немец сделал шаг в сторону, наган дернулся за ним. Он остановился. Что теперь делать-то будешь, родной, руки поднимешь? Пленных резать это завсегда. А вот самому-то каково в этой шкуре оказаться? Нервы у немца не выдержали. Что-то крикнув, он с зайцем прыгнул в сторону к пулемету. Чпок! Не долетев, он зарылся в снег. Теперь все. Я повернулся к бойцу. Он сидел на земле. Видимо, ноги его не держали. Подобрав автомат, я подошел к нему. По пути проверив немцев, живых не было. «Ну что, оклемался?» Он кивнул. Пошарив в мешке, я вытащил флягу с трофейным шнапсом. «На, глотни, это помогает!» Он кивнул головой, взял флягу и сделал неожиданно большой глоток. Поперхнулся и закашлялся. Глотнул еще раз и протянул флягу назад. «Звать-то тебя как?» и «Сержант Барсова, Марина». «Так это девчонка... Где были мои глаза?» Поднявшись, я смотрел немцев. «Где-то тут я видел... Ага, вот она!» «На!» Я протянул ей флягу с водой. «Умойся!»